Виктория Шорикова Человек, который видел Луну Стивен впервые наблюдал за телесъемками, и ему было ужасно интересно. По правде говоря, к индустрии кино и телевидения он не имел никакого отношения, так же, как и все его знакомые. Поэтому сегодняшний день принес молодому человеку массу новых впечатлений. Билет в мир киногрёз ему подарила его девушка, София. Она также не являлась актрисой или телеведущей. Зато возлюбленная Стивена была тесно связана с наукой и современными технологиями. Она разрабатывала компьютерные программы. И не для чего-нибудь, а для новейшего космического корабля. Но высокие технологии не особо интересовали молодого человека. Нет, он, конечно, гордился своей подругой, Но намного больше, чем далекий космос, его привлекала земная жизнь и земная слава. К сожалению, самому ему прославиться пока что никак не удавалось. Он работал простым офисным клерком, поэтому теперь с благоговением следил за съемками телепередачи с очень известными артистами. Стивен никогда бы не смог попасть на это действие, если бы не его девушка. Это Софи сумела сделать так, что ему выписали пропуск в научно-исследовательский центр, где она работала. А именно здесь и проходили съемки. И теперь молодой человек наблюдал за тем, как гримируют актеров и настраивают свет. «Скоро все начнется, дорогой», — улыбнулась София, подходя к своему возлюбленному. «А тебя тоже снимут?» — поинтересовался он. «Нет», — рассмеялась девушка, — «я не такая звезда. Кому будет интересно наблюдать за обычной программисткой, когда на экране все эти гламурные дивы?» Она кивнула в сторону двух актрис. Софи действительно никогда не стремилась к популярности. Она даже одевалась скромно и просто, в объемные свитера и вечные джинсы. «Надеюсь, я тебе нравлюсь больше? А то ты слишком засматриваешься на других в присутствии собственной девушки!» Игриво пригрозила пальцем София. «Ах, прекрати!» — отмахнулся Стивен. «Мне просто интересно. Я смотрю на всех. Надеюсь, к операторам ты меня не ревнуешь?» Девушка снова рассмеялась, чмокнула своего возлюбленного в щеку и отошла, чтобы заняться своими непосредственными делами. Вскоре все было готово к съемкам. За длинным столом расположились десять человек. Две известные киноактрисы, два популярных актера и какие-то люди, которых Стивен не знал, но которые, вероятно, были очень известными учеными. «Что ж, мы можем начинать», — ярко улыбнулась журналистка, планировавшая брать интервью. Дорогие зрители, мы с вами присутствуем при поистине феноменальном событии – подготовке первой многолетней космической экспедиции к другой планете. Неужели мы, наконец, дожили до того удивительного будущего, которое не раз предсказывали нам писатели, фантасты и кинорежиссеры? Позвольте мне представить вам будущего капитана межзвездного лайнера Томаса Джорджа. Томас Джордж, прошу, расскажите подробнее о вашей миссии. Мы просто изнываем от нетерпения. Молодой мужчина лет около тридцати пяти, сидевший в центре стола, польщенно заулыбался. «Для меня это большая честь», — начал он. «Много лет я был космонавтом и принимал участие в испытаниях нескольких космических кораблей. В том числе я был среди первых испытателей Эриона, на котором мы отправимся в наше долгое путешествие. Скажите, какова цель вашей экспедиции?» «Ни для кого не секрет, что ресурсы нашей планеты истощаются». И рано или поздно мы можем столкнуться с тем фактом, что людям станет просто-напросто нечего есть, а для наших машин не останется топлива, принялся подробно рассказывать капитан. Поэтому, если современные технологии позволяют нам начать изучать другие планеты, то мы должны непременно это сделать. Мы станем первооткрывателями планеты Антара, которую не так давно обнаружили наши ученые. По их предположениям, условия на ней пригодны для проживания человеческой популяции. Состав атмосферы близок к земному воздуху. Средняя температура также комфортна для людей. Но, разумеется, он хмыкнул, невозможно говорить о чем-то наверняка, пока не увидишь собственными глазами. Расчеты ученых, находящихся на Земле, это одно. А реальная обстановка может оказаться совсем другой. Мы можем столкнуться с разными опасностями и угрозами со стороны чужой природы. «И именно нам предстоит вынести вердикт, пригодна ли Антара для колонизации». «Поразительно!» – зааплодировала корреспондентка. «Значит, вы все фактически рискуете собой, как настоящие герои. Скажите, а не могла ли в такой благоприятной атмосфере уже зародиться иная жизнь?» «Конечно. Этот вариант очень даже возможен», – серьезно подтвердил Томас Джордж. «Мы можем столкнуться с разумными существами, которые могут оказаться враждебно настроены к нам» с опасными животными, с неведомыми болезнями, вирусами, бактериями. Поэтому мы действительно рискуем собственной жизнью, как первые колонизаторы. Из-за этого, помимо запасов еды и медикаментов, мы вынуждены брать с собой и самое современное оружие». Журналистка, понимающе закивала. «Скажите, а сколько займет это удивительное путешествие?» «К сожалению, путь не близкий», – вздохнул будущий капитан корабля. Нам предстоит лететь туда целых пять лет. Несмотря на то, что «Эрион» благодаря современным технологиям может развивать очень большую скорость. Этот корабль – вообще настоящее чудо техники, но все равно нам придется провести в полете пять лет. Столько же мы будем возвращаться обратно. На исследование новой планеты нам выделено три года. Мы должны будем собрать все образцы, взять пробы воздуха и воды, провести просто огромную работу. Но оно того стоит. «Мы жертвуем своим временем ради прогресса человечества. Разумеется, если что-то пойдет не так, нам придется вернуться раньше. Но мне не хочется думать о неблагоприятном исходе экспедиции». «Что ж, даже само по себе то, что вы отдадите целых 13 лет жизни новым открытиям, уже вызывает огромное уважение», — восхитилась корреспондентка. «Да, поэтому наш экипаж преимущественно состоит из людей молодого возраста», — улыбнулся мистер Джордж. «Но ведь на 10 лет пути нужно взять с собой просто феноменальные запасы еды. Как решается эта проблема?» «Все уже продумано нашими инженерами», — серьезно пояснил будущий капитан. «На Эрионе есть своя большая оранжерея и лаборатория. Это поистине огромный корабль. Конечно же, у нас будут и законсервированные запасы питания, но мы будем стараться выращивать много провианта естественным путем». Так что, можно сказать, мы не только космонавты, но и фермеры». «Поразительно! Сколько же средств пришлось вложить в постройку такого корабля?» «О, действительно сумма колоссальная», — подтвердил Томас Джордж. «Они исчисляются даже не миллионами. Впрочем, строительство Эриона началось семь лет назад, и процесс его создания неоднократно освещался прессой. Есть множество фильмов на эту тему». У нашего корабля и у нас уже появилась своя армия фанатов. И мне кажется, они даже больше в курсе того, что происходит внутри, чем мы. Что ж, раз уж зашла речь о фанатах, позвольте мне обратиться к вашей будущей очаровательной пассажирке». Журналистка повернулась к смазливой, рыжеватой девушке, сидевшей по правую руку от капитана. Миа Брайт, ваше имя уже давно на слуху. Мы знаем вас по ролям во многих прекрасных фильмах». Как же так вышло, что актриса оказалась в числе первых космонавтов и колонизаторов? Честно говоря, мы больше ожидали, что в полет отправятся ученые. О, все верно. Мия лучезарно улыбнулась ярко накрашенными губами. В экспедицию на Антару отправляется экипаж из ста человек. И все эти люди – выдающиеся ученые. Биологи, физики, врачи и так далее. И только четыре киноактера. Я и мои коллеги. Она указала рукой на своих собратьев по цеху, и те тоже с готовностью заулыбались. Почему именно мы? Во-первых, мы должны будем взглянуть на Антару глазами обычных людей, не ученых, чтобы, несмотря на все доводы науки, дать ответ на вопрос, захотят ли жить в местных условиях простые люди. Ну а во-вторых, мы оказали очень значимую помощь в организации экспедиции. Будучи известными людьми, как бы ни скромно это ни звучало, Мы имеем большое количество фанатов, и некоторые наши поклонники весьма состоятельные люди. Нашей главной задачей было привлечь внимание к экспедиции. Мы искали спонсоров, людей, желающих вложить свои деньги в науку и будущее человечества. И у нас получилось. Что ж, не сомневаюсь, — рассмеялась корреспондентка, — уверена, что ваша красота просто не смогла оставить людей равнодушными, и с вами они намного активнее становились меценатами». Мия, смущенная и одновременно кокетливо, потупила глаза. А вам самой не страшно лететь в такую экспедицию? Ведь вам всего 25 лет, и получается, что лучшие годы своей жизни вы проведете в стенах космического корабля. Честно говоря, я жуткий клаустрофоб, и меня пугает одна только мысль об этом. Журналистка демонстративно приложила ладонь к сердцу. Хоть я и понимаю, что Эрион это целый летающий городок, а не маленький Шаттл, но тем не менее вы очень смелая женщина». «Ох, конечно же, временами мне бывает очень страшно, как и любому обычному человеку», призналась актриса. «Но я всегда мечтала о том, чтобы мое имя вошло в историю. Фильмы со мной, какими бы они ни были замечательными, рано или поздно могут забыться. Но о первом межпланетном путешествии не забудет никто и никогда». «Действительно, вы все станете героями, и мы вас точно не забудем», подтвердила корреспондентка. Кстати. Мы, находясь в прямом эфире, получаем сообщения от наших зрителей с волнующими их вопросами. Поэтому разрешите мне снова вернуться к капитану Джорджу. Наш зритель под псевдонимом Звездный странник спрашивает вас, что будет, если во время полета с пилотами что-то случится? Все-таки 13 лет немалый срок. Вдруг какая-то болезнь, травма или несчастный случай. Кто тогда посадит или развернет корабль обратно? Все члены экипажа способны управлять Эрионом. О! На этот счет не стоит беспокоиться, заверил Томас Джордж. «Эрион оснащен прекрасной системой автоматики. При необходимости сам корабль может все сделать без нас. Его автопилот способен сам взлететь, взять нужный курс и сам приземлиться. Но, разумеется, никто не отправит экспедицию из ученых с одним лишь автопилотом. Это небезопасно. Пилоты нужны на случай внештатных ситуаций, Да и надежнее нам будет взлетать и приземляться самим. Но в крайнем случае автоматика все сделает за нас. «Что ж, все прекрасно продумано», — одобрила ведущая. «Перейдем тогда к следующему вопросу». Стивену очень хотелось дослушать интервью и еще понаблюдать за будущими космонавтами, но к нему подошла София. «Дорогой, мне нужна твоя грубая мужская сила». Тихо, чтобы не мешать съемочному процессу, прошептала она. «Софи, может, чуть позже?» — попросил молодой человек. «Но мы же договорились». «Ладно». Стивен с сожалением взглянул на съемочную площадку и отправился вслед за подругой в ее кабинет. Там от него требовалось перетащить разные коробки с неизвестным содержимым в лабораторию. «Как твои впечатления?» — по пути спросила девушка. «С ума можно сойти», — честно ответил молодой человек. Представить не могу, сколько времени и сил ушло на то, чтобы подготовить такую экспедицию. А денег? Да, в деньгах мои боссы знают толк, — усмехнулась София, прикладывая свой электронный пропуск к одной из дверей. Кстати, ты заметил, что на съемках практически не было посторонних? Мне пришлось постараться, чтобы провести тебя сюда, — похвасталась она, когда они уже были в кабинете. Я оценил, — улыбнулся ее возлюбленный. Как тебе удалось заслужить такой авторитет? Мне пора начать ревновать. У тебя там нет флирта с боссом или чего-то подобного? Глупыш, рассмеялась Софи. Посмотри на меня. Я простая, хоть и очень неглупая девушка, а мои богатые боссы предпочитают силиконовых моделей. Но я этим моделям ничуть не завидую. Их обычно меняют, как надоевшую вещь через какое-то время. Да и к тому же у меня есть ты. Она нежно поцеловала своего парня. И все же, — не унимался Стивен, — раскроешь секрет? Девушка шутливо указала на свою голову. «Их, как настоящих зомби, интересуют мои мозги!» Она снова засмеялась. «Я помогала разрабатывать автоматику корабля, ты забыл? Это не так-то просто. А еще я умею хорошо хранить секреты, а за хранение тайн тоже много платят». «Что за секреты?» — заинтересовался молодой человек. «Ты не расскажешь даже мне?» «Дорогой, если бы я все рассказывала, то и не умела бы их хранить», — таинственно подмигнула София. «Я обижусь», — шутливо пригрозил Стивен. «Значит, я буду надрывать спину, таская твои тяжелые коробки, вместо того, чтобы в первых рядах слушать увлекательнейшее интервью с первыми колонистами космоса. А у тебя от меня тайны?» «Ладно, я, возможно, расскажу попозже, когда уже получу свой окончательный гонорар». Неохотно пообещала девушка. В это время в кабинет заглянул коллега Софи, которого Стивен тоже неплохо знал. Имя этого обаятельного парня хорошо соответствовало его вечному оптимизму. «О, все в сборе!» — улыбнулся Джой. «София, мне нужна твоя помощь. Не посмотришь кое-что? Извини, Стив, нет времени с тобой пообщаться. Через два дня запуск все стоят на ушах. Автоматика должна работать как часы, а мы с твоей подружкой за это отвечаем». «Ничего страшного. Я и так рад, что меня позвали. Хоть и, как оказывается, лишь для того, чтобы таскать чьи-то коробки». Отмахнулся молодой человек. Джой рассмеялся. «Никто не против того, чтобы собраться вечерком?» Предложил он. «Посидим, пообщаемся. С меня пиво. Знаете, я уже замучился работать». «Я не против», — одобрила Софи. «А ты, Стив?» «Конечно. Почему нет? Я все равно сейчас не особо занят в офисе». «Ладно, нам действительно надо поторопиться» напомнил Джой, и они вдвоем с девушкой покинули кабинет. А Стивен вздохнул и принялся таскать коробки. Его настроение изрядно испортилось из-за того, что он не смог дослушать интервью и почувствовать себя хоть немного причастным к этой звездной тусовке. Молодой человек поймал себя на мысли, что в последнее время он стал завидовать Софии. С того момента, как девушка устроилась работать в этот научный центр, Ее зарплата стала выше в четыре раза. Теперь она намного опережала своего возлюбленного в финансовом плане. Они жили вместе, и Софи фактически тратила свой бюджет на них двоих, поэтому Стивен чувствовал, что его мужское самолюбие явно ущемлено. София стала еще более независимой, хотя и раньше была девушкой современной и самостоятельной. Но теперь молодому человеку вообще стало казаться, что он не очень-то ей нужен. Они начали периодически ссориться. Девушка убеждала его в своих чувствах и не собиралась никуда уходить. Но Стивен все равно ужасно злился, особенно во время ее поздних задержек на работе. А еще он чувствовал, что подруга не все рассказывает ему о своей деятельности в научном центре. Он понимал, что информация может быть секретной, но его это все равно злило. София как будто была слишком умной. И порой Стивен ловил себя на мысли, что ему было бы проще жить с какой-нибудь симпатичной официанткой, которая ничего не понимала бы в науке, но очень уважала его как мужчину, и рядом с которой он чувствовал бы себя умнее. Молодой человек утомился таскать тяжелые коробки и ящики с какой-то техникой. У него ушел почти час на то, чтобы перенести все вещи с одного этажа на другой. Понимая, что на интервью он уже безнадежно опоздал и съемки закончились без него, Стивен уныло поплелся в сторону местной кухни. Там сотрудники научного центра могли заварить себе чай, кофе или попить других напитков, когда не хотели спускаться в столовую. Молодой человек вспотел от физической нагрузки и ужасно хотел пить. Без зазрения совести он достал из холодильника чью-то чужую бутылку с лимонадом и открыл ее. Будет компенсацией за мою работу подумал он. На кухне никого не было. Видимо, Джой оказался прав, и все сотрудники активно готовились к предстоящему старту или слушали интервью, а не прохлаждались за чашечкой кофе. Стивен наслаждался ледяным лимонадом, как вдруг услышал в коридоре чьи-то шаги. Ему не хотелось ни с кем общаться, поэтому он демонстративно отвернулся. «Эй, молодой человек, как вас там? Не подскажете, где я могу взять попить? Здесь чертовски жарко». — раздался за его спиной капризный голос. Стивену совсем не понравилось такое пренебрежительное обращение. Он хотел уже обернуться и высказать все, что думает по этому поводу, но грубые слова буквально застряли у него в горле. Перед ним стояла сама Миа Брайт собственной персоной. И сейчас актриса выглядела не такой милой, как на съемочной площадке. Она была явно раздражена. ну там...» — пролепетал растерявшийся молодой человек. Ему самому стало ужасно неловко от своего косноязычия. «А ты разговорчивый парень!» — усмехнулась Мия и демонстративно потрепала его по плечу, проходя мимо. От этого жеста Стивен совершенно орабел. Актриса сама подошла к холодильнику и достала из него бутылку воды, так же, как и молодой человек, не позаботившись о том, кому та принадлежит. «Ты кто?» Развязно спросила она, красиво опершись одной рукой об холодильник, а другой поднося бутылку ко рту. Взгляд ее карих, чуть раскосых глаз, был хитрым и дерзким. «В смысле?» — не понял Стивен. «Ну, ты инженер, строитель, программист. Может, ученый, который изучает все эти удои коров в условиях невесомости?» — поинтересовалась Мия. «Что ты тут забыл? Кем работаешь?» «Я? Ах, да я вообще здесь не работаю». Наконец-то вновь более-менее обрел дар речи молодой человек. «Хм, интересно, это как? Ты вор, который решил стащить чужой лимонад? Мне уже пора звонить в полицию? Решил объесть бедных космонавтов? Может, ты еще и сэндвичи здесь воруешь?» «Нет», — рассмеялся Стивен, — «я тут на вполне законных основаниях, так что можете не беспокоить полицейских зазря». «Моя подруга работает здесь программистом, и она заказала мне пропуск, потому что я очень хотел послушать интервью. С вами. Я очень уважаю вас как актрису». «Подруга, значит?» — хитро улыбнулась девушка. На ней был надет ультрамодный черный обтягивающий комбинезон с практически неприличным декольте. Этот наряд очень выгодно подчеркивал фигуру, так что молодой человек буквально не мог оторвать взгляд. «Она красивая?» — неожиданно спросила Мия. — Нет, — машинально ответил Стивен. А затем ему самому стало неловко от своих слов. — В смысле, она классная, очень умная. — Да ладно, я поняла, — захохотала девица. — А вот ты симпатичный, — неожиданно добавила она. — Я думаю, ты заслуживаешь кого-то получше, чем некрасивая подружка зануда. Эта фраза прозвучала ужасно грубо, но молодой человек пропустил ее мимо ушей. Все его мысли поглотил тот факт, что он никак не мог поверить в то, что такая крутая актриса запросто разговаривает с ним. — Как тебя зовут? — Стив. — Хочешь попить завтра кофе, Стив? — предложила Мия. — Я люблю завтракать в компании новых знакомых. Только придется рано встать. Мой диетолог говорит, что я должна питаться по часам. Поэтому я завтракаю в 8.30. Так что жду тебя к этому времени в кафе Прести на Центральной улице. Стивен буквально обомлел. — Не волнуйся, я заплачу за твой омлет, — рассмеялась девушка. — Я знаю, цены там кусаются. — Нет, что вы, дело совершенно не в этом, — поспешно проговорил молодой человек. — Я сам заплачу за всех. Для меня будет честью вас угостить чем угодно. Просто не можешь поверить своему счастью, я поняла, — махнула рукой Мия. — Да, — признался Стивен. — Скажите, как так вышло, что вы вот так просто здесь — Совершенно одна, на этой кухне. — Да мой персонал, — поморщилась девица. — Они меня бесят. Сколько раз можно говорить, что я не переношу газированную воду? Нет, конечно же, с собой у нас была именно такая. Впрочем, я уже уволила эту дуру и не хочу об этом больше волноваться. Стрессы плохо отражаются на внешности. — Я очень сочувствую, — поспешил поддакнуть молодой человек. — Да ладно, забудь, мне пора. Актриса направилась к выходу, красиво покачивая бедрами. — Привет, подружки! И не забудь, что завтра я жду тебя в 8.30. Если опоздаешь, позову кого-нибудь другого. — Я приеду заранее. Спасибо, Миа. крикнул ей вслед Стивен. Девица рассмеялась. А молодой человек вытер пот со лба, оставшись один на кухне. Он ужасно переволновался, общаясь с такой знаменитостью. Стивен решил, что ему нужно умыться. Зайдя в туалет, Он придирчиво осмотрел себя в зеркале. Наверное, Мия Брайт была права, и он действительно хорош. Высокий блондин с прозрачно-голубыми глазами. Правда, сам Стивен иногда полагал, что его черты лица немного грубоваты. Но, может, это и придает ему мужественности? Похоже, женщинам это нравится. И, возможно, он действительно заслуживает кого-то получше, чем София, которая была вечной пацанкой в потертых джинсах и крупных очках. Молодой человек улыбнулся собственному отражению и, довольно отправился обратно в кабинет своей подружки. София его уже заждалась. «Где ты был?» — удивленно спросила она. «Я уже думала, что ты ушел домой». «Я захотел пить. Что, нельзя?» «Был на вашей кухне», — раздраженно ответил Стивен. «О, прости, я, наверное, замучила тебя своими просьбами, но ты же знаешь, я никогда бы это все сама не дотащила». Примирительно сказала девушка, обнимая своего возлюбленного. «Проехали!» — отмахнулся молодой человек. «Знаешь, кого я встретил на кухне? Ни за что не поверишь!» Ему ужасно хотелось похвастаться. «Свое любимое печенье?» — пошутила София. «Нет!» — Стивен пропустил сарказм мимо ушей. «Актрису Мию Брайт!» «Ах, эту истеричку!» — поморщилась девушка. «Она тебе не нравится?» — Да мне это все равно. Просто я видела, какой скандал она устроила своим помощникам из-за бутылки воды. Не завидую тем, кто с ней работает. — А мне она показалась нормальной, — пожал плечами молодой человек. — Нет, она, конечно, дико избалована, судя по всему, но при этом совершенно спокойно общалась со мной, хотя я обычный парень. — Ничего из себя не представляю. Значит, у нее нет звездной болезни. — Знаешь, не люблю сплетни, но... Недовольно начала Софи. «Мы эту Мию уже нередко видели в нашем центре. Ну, из-за того, что она готовится к полету и все такое. И я знаю людей, которые с ней близко работали. В общем, про нее ходит слух, что она вроде нимфоманки». «Да ну!» — не поверил Стивен. «Я, конечно, сама свечку не держала, но, говорят, она любит знакомиться с разными парнями на одну ночь и просто хорошо проводить время без обязательств». Ей вообще все равно, кто перед ней, главное, чтобы внешне зацепил. Она потом с ними даже не общается, так что мне не очень нравится, что ты с ней заговорил». Молодой человек хотел что-то возразить, но в это время в кабинет Софии снова заглянул Джой. «Друзья, вы закончили? Может, посидим сегодня где-нибудь? Я же обещал, что с меня пиво. Я так устала на работе, что согласна посидеть только у нас дома», — заявила девушка. Никто особо не возражал. Заскучавший Джой очень нуждался в дружеском общении, а Стивен был слишком погружен в свои мысли. Оказавшись в квартире Софи, они заказали пиццу и принялись играть в настольные игры. Вечер проходил в дружеской и уютной атмосфере. — Ты чего такой загруженный, Стив? — с усмешкой поинтересовалась девушка. — До сих пор не можешь отойти от встречи с Мией? — О, она и к тебе протянула свои щупальца поинтересовался Джой. «Да ничего такого не было», отмахнулся Стивен. «Я больше впечатлен интервью с космонавтами и подготовкой этой чудо-экспедиции. До сих пор не могу поверить в то, что человечество отправляется к другой планете. Обалдеть! Я думал, такое возможно только в фантастических фильмах». «Сейчас все слишком верят в фантастике», усмехнулась София. «Ты сам-то много что знаешь о новейшей технике и научных достижениях, кроме как из фильмов?» «Ты представляешь возможности современного мира? Как построить такой корабль и снарядить его на 13 лет?» «Софи, прекрати!» — неожиданно оборвал ее коллега. «Ты, кажется, немного перебрала с пивом!» Девушка действительно успела захмелеть. Видимо, сказывалась усталость. Но Стива удивило то, что их приятель вдруг проявил такую осторожность в обсуждении, казалось бы, достаточно очевидных вещей. «Я сам далек от науки и не скрываю этого!» пожал плечами молодой человек. «Я работаю в офисе, а помимо работы мне хочется просто пожить, уделить время хобби и личной жизни. Поэтому мне некогда читать научные статьи. Приходится доверять информации из телевизора и интернета». «Вот именно!» – оживилась София. «Даже все эти богатые дядечки-толстосумы знают только про то, о чем говорят им СМИ. Сами они ни о чем не хотят думать». Страшно представить, в космос, к другим планетам летят актеры. На кой черт они там нужны? — Их всего трое или четверо, — не согласился Стивен. — А остальной экипаж весь состоит из ученых. Да и что в этом такого? — Хотя бы то, что они абсолютно не подготовлены к жизни на другой планете и к такой тяжелой экспедиции, — разозлилась девушка. — Ты видел эту дурочку Мию? Да она разбирается только в содержимом своей косметички. «Хотя нет, наверное, даже в нем не разбирается. За нее все делает визажист. Это же балласт. Лишнее место на корабле. Бред. А все относятся к этому совершенно спокойно». «Вот и ты успокойся», — снова попросил Джой. «Тебе, кажется, даже пиво пить нельзя. Сразу язык становится без костей». «Отстань», — огрызнулась Софи. «Делаю, что хочу». «Я сама зарабатываю на эту квартиру и на это пиво, поэтому сейчас пойду и возьму еще бутылку, и вы меня не остановите!» Она отправилась на кухню. «Похоже, у всех наших девчонок зуб на Мию из-за того, что она слишком сексуальна», усмехнулся ее коллега, глядя вслед девушке. «Нет, просто София, кажется, обиделась на то, что Мия сегодня со мной разговаривала и даже позвала встретиться в кафе завтра утром», признался Стив. «Да ладно?» Да. Только про встречу я Софи не говорил. — И ты пойдешь? — Не знаю. — Наверное, нет. София же обидится. Неопределенно ответил молодой человек. — Да, мне та еще штучка! — рассмеялся Джой, отхлебывая пива. Я бы не стал с ней связываться. Ничего хорошего из общения с этой стервой точно не выйдет. От нее у всех проблемы. Она умудрилась поругаться со многими киношниками. Не зря теперь отправляется в это путешествие. Он покачал головой. «В смысле?» «Ну, у нее бывали конфликты с режиссерами и коллегами по цеху. Из-за этого стало меньше предложений, соответственно, и доходы упали. А за участие в нашем проекте ей должны заплатить очень много. Такие деньги стоят того, чтобы пропасть с радаров на 13 лет. Правда, может, и намного меньше. Вдруг корабль повернет обратно из-за чрезвычайной ситуации». Джой снова усмехнулся. «Ты так спокойно об этом говоришь?» — Ничего себе, чрезвычайная ситуация. Это же не протечка водопровода, это открытый космос, а в нем люди, — осудил Стивен. — Да ладно тебе, — отмахнулся Джой. — Слушай, расскажи лучше поподробнее про Эрион, попросил молодой человек. — Это действительно такой классный корабль с суперавтоматикой, как его рекламируют? — Да, на автоматику там все и рассчитано, — подтвердил его приятель. — А какие там условия для экипажа? — Все-таки сто человек, это немало. «У каждого будет своя каюта? Всем хватит места, чтобы разместиться?» «Да на Эрионе и без кают есть где расположиться», — пожал плечами Джой. «Там полно всяких полупустых помещений». «Зачем они?» — не понял Стив. «Ну, сейчас пустых, а потом там будут храниться разные вещи. Научное оборудование, семена растений, запасы еды и так далее. А в этих отсеках будет холодно, как в технических помещениях? Там будет воздух». «Да там будет, как на всем корабле. И генераторы кислорода точно работать будут. Ну, хотя бы первое время. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы впечатлить журналистов, наши боссы отгрохали такую махину, что туда и 150 человек влезет». «В смысле, первое время? А дальше?» Удивился молодой человек. «Да откуда я знаю?» Раздраженно махнул рукой Джой. «Это первая за всю историю человечества подобная экспедиция. Никто точно ничего не знает». «Но, думаю, что если бы все было настолько непродумано, как ты говоришь, никто бы не согласился лететь», — заметил Стивен. «А ты сам видел все внутренности корабля?» «Конечно. У меня есть пропуск на стартовую площадку и на сам Аэрион. Я бывал там много раз, и в любой момент могу снова туда отправиться. Да хоть сейчас. Неужели корабль не охраняется, и все так просто?» — не поверил молодой человек. «Охраняется, конечно». Естественно, что обычные зеваки и посторонние люди с улицы туда не зайдут. Но на сотрудников никто не обращает внимания. Главное пропуск, приложи и ходи где хочешь. Мы все подписали довольно жесткие договора, но нам за это неплохо платят. Очень неплохо. Поэтому боссы знают, что нам можно доверять. Да и тому, кто стал бы болтать обо всех секретах, я бы не позавидовал. Слишком большие деньги там вертятся. Думаю, болтуна могут просто прибить. «Обалдеть!» — только и смог проговорить Стивен. В это время к ним, наконец, вернулась София. «О чем болтаете, мальчики?» — не совсем трезвым голосом спросила она. «Я хвастался нашими пропусками в святая святых. На сам межзвездный лайнер Эрион. Да, Софи тоже может ходить туда, когда вздумает», — заявил Джой. Молодой человек с интересом взглянул на свою захмелевшую подругу, а дальше разговор потек на отвлеченные темы. Стивен выпил меньше всех и оставался трезвым. Ночью у него никак не получалось уснуть. Разомлевшая София посапывала рядом, а в голове его вертелось уйма разных мыслей. Он никак не мог решить, идти ли ему навстречу Смеи или нет. Несмотря на все предостережения друзей, он понимал, что такой шанс близко пообщаться с настоящей знаменитостью выпадает всего раз в жизни. И будет крайне обидно его упустить. А слова Софии насчет того, что Мия Брайт может оказаться коварной нимфоманкой, наоборот, разожгли еще больший интерес молодого человека. Нет, конечно, его подружка наверняка очень обидится, если узнает про подобное рандеву. Но, с другой стороны, София может ни о чем и не догадаться. А может быть, между Стивом и актрисой в реальности не произойдет ничего предосудительного. Да и вообще, молодой человек был уверен в том, что София его просто обожает, а значит, все ему простит, даже если и будет обижаться какое-то время. С этими мыслями Стивен уснул, твердо решив, что завтра обязательно пойдет навстречу. Утром он оставил Софи записку, в которой написал, что пораньше уходит на работу, а сам, пока девушка спала, надел свой лучший костюм, привел себя в порядок и отправился на свидание. Всю дорогу до места назначения ему было крайне неспокойно, Стив очень боялся, что все происходящее окажется обычной шуткой или розыгрышем. Вдруг он придет в заявленное кафе, а там никого не будет. Или наоборот. Окажется целая толпа репортеров, которые заснимут его позор, а потом вся страна узнает, как его обвели вокруг пальца. Пару раз молодой человек на нервах даже хотел развернуться и уехать домой. Но в итоге соблазн пообщаться со звездой и хоть ненадолго приблизиться к миру небожителей оказался слишком велик. Когда Стивен прибыл на место, выяснилось, что Мия уже его ждала, несмотря на то, что до назначенного времени оставалось еще 10 минут. Заранее предупрежденный официант сам проводил молодого человека к нужному столику. Актриса, как ни в чем не бывало, сидела на летней веранде этого дорогущего заведения. Мия выглядела хмурой и не выспавшейся. Возможно, эту ночь она тоже провела в компании друзей и алкоголя, только не в тихой квартирке, а в ночном клубе. Рыжеватые волосы девушки были заколоты в скромный хвостик, на лице красовались большие солнцезащитные очки, а на плечах из-за утренней прохлады была накинута куртка-косуха. «Привет!» — бросила Мия так непринужденно, словно они со Стивеном знали друг друга уже много лет и были хорошими приятелями. «Наконец-то ты появился!» Молодой человек попытался что-то залепетать в свое оправдание, но девушка сама его оборвала. «Да, я знаю, что еще рано!» Это я почему-то проснулась ни свет не заря и решила, что пора уже пить кофе. Действительно, перед ней на столике стояла большая чашка ароматного напитка. Стивен почувствовал приятный запах корицы. «Ну, садись, раз пришел, не стой», — велела актриса, кивнув настоявший напротив нее стул. Молодой человек послушно сел. «Я очень рад вас видеть», — начал было он, но Мия его перебила. «Классно, что ты рад, а у меня вот на душе кошки скребут». Так паршиво ты не представляешь. Уже не знаю, как отвлечься. Она достала из сумочки электронные сигареты. «Почему — Почему? — машинально спросил Стивен. — Бесит то, что мне придется пропасть как минимум на несколько лет, — недовольно заявила девушка. — Никакой нормальной жизни, общения, секса, в конце концов. Изоляция от всего цивилизованного мира. — Но вы же сами на это согласились, — осторожно заметил молодой человек про себя подумав, как сильно эта капризная девица отличается от той восторженной молодой космонавтки, которую он вчера видел во время интервью. Все-таки у Мии явно присутствовал актерский талант, и когда было нужно, она его успешно применяла. «Да, как тебя там, Стивен?» «Да, Стивен, мне просто хочется как следует заработать», — честно призналась девица. «Ты не представляешь, какие шикарные денежки идут мне в руки!» Но при этом все равно чертовски обидно, что меня, такую красотку, в ближайшее время никто не увидит. — А как же экипаж корабля? — Да, там одни придурки, — грубо высказалась Мия. — И не думаю, что мы будем много общаться. Лучше уж сидеть одной, чем не пойми с кем. Вот если бы со мной было много таких молодых и симпатичных парней, как ты, она игриво подмигнула, — я тебе нравлюсь? — Конечно, — вполне искренне ответил Стивен. «Тогда радуйся своему счастью», — нагло заявила она. «Считай, что этот вечер будет для тебя незабываемым, ведь ты проведешь его со мной. Я поэтому тебя и пригласила сегодня, чтобы еще раз взглянуть поближе, ну, и предложить то, что хочу». Молодой человек от такой идеи буквально потерял дар речи. Он благополучно забыл обо всех предупреждениях своих друзей и о той характеристике, которую они дали Мии. Да и какая, в конце концов, разница, когда известная актриса вот так вот предлагает тебе провести с ней ночь? Да будь она хоть трижды нимфоманкой, такой шанс Стивен определенно упустить не мог. Я, я, конечно же, с удовольствием, непременно, опять промямлил он, правда, у меня есть девушка, с которой я живу, но я скажу, что мне надо срочно остаться на работе по сверхурочному графику. «Или совру, что у меня заболел родственник. В общем, неважно. Я все устрою». «И зачем я это сказал?» Про себя с недовольством подумал Стив. «Вдруг ее напугают эти мои проблемы. Я не должен грузить ее своим бытом». «Ты ее любишь?» Прямо в лоб спросила актриса с интересом, поглядывая на молодого человека. «Нет», — честно ответил он. «А зачем тогда живешь с ней?» «Не знаю». «Ну, в смысле, это удобно». Намного легче жить вместе, чем одному. Не надо столько платить за аренду. Проще делать домашние дела. Да и вообще, это взаимопомощь и поддержка. И постоянный секс закончила за него Мия. Ну да, и это тоже. Я так и подумала. Это вполне логично, хоть и очень банально и скучно. Я бы не хотела так жить. Девушка собиралась еще порассуждать на данную тему, но у нее зазвонил телефон. Да. — ответила она и недовольно нахмурилась. — Что? Сегодня? Ну я так устала. Я же вчера встречалась со всеми ними. Сколько можно? — Да, хорошо, я помню. Я же сказала, что я помню. Все в силе. Она раздраженно положила трубку. — Боюсь, Саймон, Стивен. — Да неважно, — отмахнулась Мия. — В общем, сегодня удача от тебя отвернулась. Это звонил мой продюсер. Вечером мы должны отснять дополнительные материалы моей подготовки к взлету. Завтра же типа старт. Я думала, что хотя бы еще один день спокойно погуляю, но нет. Как всегда, облом». Она помахала рукой официанту, собираясь попросить счет. «Получается, что я больше тебя не увижу?» — разочарованно произнес молодой человек. «Ну что ты? Конечно увидишь!» — ехидно улыбнулась девушка. «По телевизору». Завтра будут транслировать наш взлет, покажут нас внутри корабля. А дальше все, только голосовые сообщения. Видеосигнал с такого далекого расстояния не передать. А может и вообще никакой не передать. Никто никогда не забирался так далеко в космос. Возможно, с нами связи-то никакой не будет, и никак нас не отследить. Пишите письма, мы их прочтем через 13 лет». «Какой ужас!» — искренне проговорил Стивен. «Мне страшно за вас!» «За тебя!» Он уже вообразил себе, будто Мия является его приятельницей, хотя их не связывало ничего, кроме короткого разговора. «А ты не думала отказаться? Можно ведь еще успеть передумать и никуда не лететь, пока ты здесь. У тебя же есть семья, друзья, родные». «Ничего, подождут как-нибудь», — категорично отрезала девушка. «Ты, наверное, спятил. Отказаться от таких денег и от такой славы...» Как бы что ни сложилось, даже если наша затея провалится, меня все равно надолго запомнят. Черный пиар — тоже пиар». Она раздраженно бросила наличные подошедшему официанту и собралась уходить. Голодному Стивену она ничего не заказала, видимо, рассудив, что раз планы на вечер отменились, то и кормить его нечего. «Мия, подожди!» — попросил в конец раздавленный молодой человек. «Скажи, а если бы не это обстоятельство, ты бы продолжила общение со мной?» если бы все было иначе. «О, ну, конечно! Ты ж такой клевый парень, Саймон! Мы бы точно еще увиделись, а может, я бы даже влюбилась!» Она рассмеялась и демонстративно потрепала Стивена по щеке. После чего совершенно спокойно покинула летнюю веранду, даже ни разу не обернувшись в сторону своего нового знакомого. А молодой человек чувствовал себя как ребенок, которому пообещали конфетку, но в итоге обманули. Он уже настроился на чудесное свидание с известной актрисой, а удача насмешливо помахала ему рукой и сбежала. Это было нечестно. Последние слова Мии так воодушевили Стивена, что теперь он был уверен в том, что между ними непременно вспыхнула бы настоящая страсть. Они могли бы стать парой. Ведь бывают же такие случаи, когда знаменитости встречаются с самыми обычными людьми. А он чем хуже.